Глава 24. Не сдержавшись, я все-таки залезла в интернет, чтобы поискать информацию про Дэйва. Я тщательно избегала занятий подобной ерундой все прошедшее с момента нашего расставания время. Мы изрядно потрепали друг другу нервы на прощание. Он мне своим браком, а я ему своей принципиальностью. Однако я была наивной девочкой, я ему доверяла. Плясала под его дудку, смотрела в рот – Делала все, что он хотел, пока была безумно влюблена. А потом просто накатила сознание, с каким мужчиной я имею дело. Беспринципным, самодовольным, жестким и непреклонным. Еще и женатым, ко всему прочему. Он говорил, что этот брак был по расчету, что именно благодаря связям с Векром он стал тем, кем стал. Утверждал, что это была сделка, но сути это не меняло. Дейв был не свободен от того, что сумел. Пройтись по головам к своей цели, влиянию и богатству еще раз подчеркивала его беспринципность. Выходило, что, взяв от жены все, что мог, он просто выбросил ее как отработанный материал. Хотя, если верить светским сводкам, бывшая миссис Ган уже не скучала. Ее инстаграм, куда я тоже малодушно заглянула, пистрел фотками с белоснежных яхт и пафосных карибских тусовок. Задумчивый, с ноутбуком на коленях меня и нашел Логан в гостиной. С момента благотворительного вечера прошло уже два дня. Элли улетела в свой Линбуд, а я вернулась обратно к Логану в дом на озере Вашингтона. Дэйв снился мне каждую ночь, и я просыпалась не в духе. «Кому нравится, что воспоминания, которые так настойчиво глушил, снова тебя атакуют?» Я прикрыла крышку ноутой и неуверенно улыбнулась Логану. «Видок у тебя усталый?» Логан стянул пиджак и швырнул его на кресло, ослабленный. Узел галстука был окончательно развязан. А я устал. Конкретно устал, Блейки. Что-то в его голосе насторожило меня, а еще во взгляде. Он смотрел на меня прямо, но... С огромным вопросом в потемневших глазах. Что случилось? Опустившись в кресло, Логан вытянул свои длинные ноги и уставился в окно на закатное солнце над парком газового завода. Следующий вопрос прозвучал как выстрел в тишине. Кто такой Дэвид Ган и почему этот козел пытается меня достать? Через тебя, а? Я тяжело склотнула и, закрыв ноутбук, окончательно отложила его в сторону. Подтянула ноги к груди и вся сжалась, готовя. силы для ответа. — Ты чего так напряглась? — задал новый вопрос Логан. — Напряглась? — переспросила я, не зная, что ответить. — Ну да, выставила колючки, как дикобраз. Я ведь задал простой вопрос Блейки. Как? — Я откашлялась, так как еще и в горле пересохла. «Как?» — он пытается тебя достать. «Э, нет, дорогая, я первый спросил». Звучало это так, будто бы Логан совсем не хотел рассказывать, что происходит. А Зная методы Дейва, я могла представить, что если они исхлестнулись, то Дэйв избрал не самый честный и не самый простой путь манипуляции. Помолчав несколько секунд, я осмелилась вскинуть голову и посмотреть в глаза Логану. Он будто бы этого и ждал. Что я там надеялась увидеть, я даже не понимала, но ни осуждения, ни злости не было, только бесконечная усталость. Наверное, впервые я осознала не просто масштаб проблем, рухнувших ему на плечи, но и то, что своим прошлым доставило ему очередную, абсолютно новую неприятность. «Мы встречались когда-то», — очень тихо произнесла я. Когда-то это когда? Когда-то в колледже. Что-то не похоже на твоего ровесника, Блейк. Я горько усмехнулась. Логан иронизировал, ну, значит, сильной бури можно не ждать. А Я была студенткой, а он членом комиссии регионального конкурса современной прозы. Как представитель издательства Harper Press? Да, кивнула я. Понятно, кивнул Логан в ответ. Я потерла похолодевшие ладони друг от друга, и в повисшей тишине мне стало еще больше не по себе. Что понятно? — Что вы спали? — отрезал Логан жестко, и я вздрогнула, так как совсем не ожидала, что он начнет об этом говорить. — Встречались, — поправила я, и, тряхнув волосами, сложила руки на груди, скорее в возмущенном, а не в защитном жесте. У нас были отношения. — Какая разница? — Огромная, Логан. Уголок его губ приподнялся в усмешке. В любом случае, я вижу, что ты не удивилась, когда я упомянул его имя. Мы столкнулись с ним на вечере. Это он тоже мне сказал. Я бы предпочла его больше не видеть. Об этом я уже сам догадался. К чему эти вопросы? Не выдержав, я вскочила с дивана и заходила туда-сюда, практически даже заметалась. Не знаю, сколько это длилось, пока Логан не ухватил меня за талию и не притянул к себе на колени сгреб мои волосы в горсти и поцеловал в макушку, продолжая наглаживать голову. Его пальцы были слегка грубы, а движения резкими. А в голосе чувствовалось напряжение и боль, когда он произнес «Ты должна мне все рассказать, Блейк. Все. Иначе. Я уже проиграл». «Что ты имеешь в виду? Почему проиграл? Ты меня пугаешь?» Нервничая я запрокинула голову и посмотрела в глаза локуну. Но в них плескалась лишь непроглядная темнота и большая неизвестность, куда я была готова нырнуть, если хозяин пустит. Вчера он мне позвонил, а сегодня приехал в издательство поговорить. Ты видел Дэйва? Взгляд Логана потемнел, как мило. Ты до сих пор зовешь его Дэйв? Ты что, ревнуешь? Не подумав, выпалила я, и Логан нахмурился. А если и так? зачем, милый. Я погладила Логана по щеке и, мелькнувший, на его лице хищник, слегка успокоился. «Незачем, милый. Я люблю только тебя». Вот что я могла бы ему сказать, но он ни в чем не признавался, а я боялась первой произносить такие слова. Как я уже сказала, мы познакомились, когда я участвовала в региональном конкурсе. «Дэвид был в комиссии, а я в номинантах. Но выиграла я конкурс совершенно честно», — поспешила добавить. Это уже после мы начали встречаться. Воспоминаниями я унеслась в год нашей с Дэйвом встречи. Он был очень настойчив. То и дело появлялся там, куда приходила я, присылал цветы и приглашал на ужины. Сначала якобы поговорить о моей дальнейшей писательской карьере. Как ему понравился мой дебютный роман, что он достоин не просто большого тиража, а бухты мой экранизации. Я немного боялась мужчин, подобных ему. У меня были какие-то ухажёры из числа сокурсников, какие-то короткие отношения, но я большую часть времени жила в своих придуманных мирах. Может, я и его придумала, не видела. Какой он на самом деле? Потому что иначе объяснить себе, почему я так поступила, не получается. Я не знала, чего мне хотелось больше оставаться в объятиях Логана, пока я рассказываю о прошлом или уйти как окну, чтобы переместиться в воспоминания и не смущаться его близости. В конце концов вопрос решился сам собой. Я отдернулась, а Локон разжал руки. Я встала с его колен, обняла себя за плечи и прошлась туда-сюда по комнате. Ты знаешь, он даже не скрывал меня от друзей. Мы встречались открыто. Наверное, на курсе девчонки мне завидовали, но только не Элли. Она сразу предупредила, что мне следует быть осторожнее, что он похож на хищную рыбу среди наивного планктона. Будто знала, что именно ей придется приводить меня в чувства. Я запнулась, думая, как бы сократить рассказ, потому что углубляться в подробности мне совсем не хотелось. Во-первых, мое прошлое не было трагедией, которую нужно было рассусоливать. Скорее, ошибки маленькой наивной девочки. Во-вторых, подробности — это воспоминания и эмоции. Совсем не те, которые бы мне хотелось разделять слоганом. Мне было плевать на его статус и богатство, и связи в книжной индустрии. Это сразу предвосхищает твои вопросы. Конечно, мне льстило внимание взрослого, состоявшегося мужчины, но одновременно с тем я была абсолютно разрушена, когда... Я сглотнула, погружаясь в совсем уж неприятные для меня воспоминания когда однажды мне позвонила женщина, представившаяся его женой, и совсем невежливо рассказала, куда я влезла. А еще сказала, что у Дэйва будут огромные проблемы, если я не отвалю. — Это в некотором роде объясняет твою принципиальность, — с усмешкой нарушил молчание Логан. — Я бы сказала это полностью, — ее объясняет, — взмахнула руками я. — Конечно, я тут же связалась с Дэйвом, чтобы спросить, кто это. Я бывала в его доме, у него на работе, знала его друзей. Господи, он даже познакомил меня со своей младшей сестрой. Я... я подумать не могла, что он женат. Я не параноила Локон, и мне даже не приходило в голову поискать о нем информацию. Хотя стоило. Тогда бы ничего между нами не случилось. Сразу. Некоторых даже наличие жены не останавливает. Ты пытаешься обвинить меня в меркантильности? «Нет, это так, ремарка, в никуда». Логан потер подбородок, где уже проступала щетина. Я глубоко вздохнула и опустила плечи, чувствуя, что готова сесть прямо здесь, на пол у окна, потому что ноги ослабели, а живот скрутило от давно позабытых и похороненных глубоко эмоций. Чувств уже не оставалось, но вот ощущения. Они просыпались сами собой. Не знаю, чем ему угрожала жена, какими проблемами, но он мне сказал на вечере, что теперь свободен, он развелся. Почему сейчас, почему не тогда, я ничего не понимаю. А чем она могла ему угрожать? Я пожала плечами и предположила, семейным бизнесом, положением в обществе, без понятия, если честно. Дэйв выбился с самых низов и, по всей видимости, за счет брака, потому что... Должность в издательстве перешла ему по наследству от свекра. Интересная информация, задумчиво протянул Логан. В любом случае, если он сейчас развелся, значит, те ниточки, за которые бывшая миссис Ган могла дергать, уже оборвались. Логично. Логан был задумчив и немногословен. Он будто бы обрабатывал полученные от меня сведения, прикидывая, как их можно использовать. Ну, а ты, Блейк? как превратилась в его идею фикс. Что это значит? Это значит, что он очень хочет тебя. До сих пор хочет. Хочет так, что даже готов пойти на некоторые уступки, только бы ты была рядом. Я нахмурилась, немного не понимая, что именно Логан имеет в виду. Давай считать, что я просто экзотическая игрушка, которую он возжелал. Ему было сложно смириться с моим уходом. Он даже примчался к моей матери во Флориду, атаковал мой дом. Не представляешь, как я была удивлена, вернувшись как-то со встречи с тамошними друзьями и обнаружив Дэвида у себя на кухне. Они мирно попивали чаек с моей маман, а та мне потом внушала, что я круглая идиотка, что отказалась от такого мужчины. «Ты так редко говоришь о родителях. Я уже начал забывать, что они у тебя есть». Я усмехнулась. Иногда меня саму посещали те же ощущения. Я будто бы родилась заново, выпорхнув из маминого дома. Да, там было тепло, уютно и безопасно. Но в то же время меня ненавязчиво склоняли к определенной роли, то и дело намеренно обрезая крылья на пути к мечте. Маман считала избранную мной профессию несерьезной. По ее мнению, я должна была заниматься чем угодно, только не литературой. А еще лучше подцепить состоятельного мужчину и бед не знать. Могу ли я винить ее? Наверное, нет, ведь финансовое положение нашей семьи всегда сложно было назвать стабильным. Она вообще странная женщина, моя маман. По ее мнению, незазорно зазорно быть любовницей при богатом статусном мужчине. Это лучше, чем прозябать одной и рассчитывать только на свои силы. В любом случае, ей очень понравился Дэйв. Так что я предложила ей самой С ним закрутить и сбежала Келли, а потом сюда, в Сиэтл, где залегла на дно и не высовывалась. Такая жизнь меня вполне устраивала. А все вопросы решал мой фей-крестный Альфред. Он взял меня под свое крыло и, слава богу, мне под ним вполне уютно и комфортно. — Уже хорошо, — равнодушно протянул Логан. — Что хорошо? — Что ты не собираешься бежать к этому внезапно охолостевшему Дэйву и принимать его предложение? Я возмущенно фыркнула, подошла к Логану и снова села к нему на колени. Сильные руки тут же сомкнулись на моей талии. Потому как он крепко меня обнял, я поняла, что Логан не был так уж спокоен, выслушивая мои откровения. Обхватив его лицо ладонями, я ощутила, как щетина приятно царапает ладони. — Ты с ума, что ли, сошел? Наклонилась и поцеловала его упрямо сжатые губы долгим, почти невинным поцелуем. Логан что-то там тихо прорычал, но я не повелась, не позволила Логану перевести поцелуй на более страстный уровень. Оставалось еще несколько вопросов, которые меня волновали. Разговор еще не был окончен. «Чего хочет Дейв? задала я мучивший меня вопрос. «Логан? Чего он добивается?» Логан упомянул, что есть вероятность того, что мы уже проиграли, и эти слова не на шутку меня взволновали. Молчание затянулось. Видимо, Логан обдумывал ответ, но в конце концов выдал то, что меня разозлило. Не забивай свою прелестную голову ерундой. Я сам разберусь. Прямо вот так и сказал. Я сначала даже ушам не поверила. Возмущенная, я вскочила с его колен и начала мерить шагами ковер. Ей-богу, я так разозлилась, что мне казалось, будто бы пол уходит у меня из-под ног. «Интересно, я могла вызвать волнение на озере силой своего гнева и раскачать понтон?» Логан говорил со мной так, будто я малолетняя идиотка. «Не забивай прелестную голову. Логан, ты о чем вообще? Как ты можешь говорить со мной в подобном тоне? Ты меня ни с кем не перепутал?» Мне не верилось, что после его признаний, после его ночных кошмаров, после того, как я забила свою прелестную голову его жизнью под самую завязку, Он способен выдать что-то типа этого. Правда, стоило признать, теперь моя жизнь стучала в нашу дверь. И меня беспокоило, что я своей прошлой связью с Дэвидом Ганом могла как-то навредить Локону. Впрочем, зная Дэйва, если он нацелился на Белл ни я, ни наше прошлое тут, вероятно, ни при чем. Он разделял личное и бизнес. Так, по крайней мере, мне всегда казалось. «Эй, плейки! Вскочив следом за мной, Логан попытался поймать меня за руку, но я отшатнулась, все еще разрываясь от негодования. «Иди сюда, но чего ты так завелась?» Логану все же удалось схватить меня и привлечь к себе. Я осталась, уткнулась лбом ему в грудь и шумно задышала, потому что внезапно на глаза навернулись слезы. «Я не собирался тебя обижать, милая, но это то поле, на котором ты не игрок». Я не хочу, чтобы ты переживала и думала о моих проблемах бесконечно. Ты не хочешь, но я могла бы помочь. Если бы ты как-то могла помочь мне, поверь, я бы первым попросил у тебя помощи. А здесь придется выбор делать мне. Даже если я потеряю семейный бизнес, поверь, я смогу это пережить. Эта его последняя фраза сказала мне о многом. Например, о том, что Дэйв, по всей видимости, Разинул свою пасть и навострившись на Белхаус-Групп, Куда уж мелкой рыбке тягаться с левиафаном типа Харпер. Насколько я знала, они то и дело поглощали мелкие издательства. Какие-то развивали, какие-то банкротили. Отличный способ избавиться от конкурентов. Альфред упомянул, что слухи ходят нехорошие, но, наверное, это для тебя не новость? Не новость, Блейки. У издательства много долгов. Рука руку моет, как говорится, и компания накопила много неликвида, таща на себе груз бесполезных обязательств перед авторами и их агентами, делая ненужные переиздания, прописанные в условиях контрактов. Такое ощущение, что фирма последние годы была каким-то междусобойчиком, а не коммерческой организацией. Что я хотел делать: схлопнуться до маленькой компании и постепенно наращивать оборота. Это реально и позволило бы нам сэкономить и время, и деньги. Было выгоднее выплатить неустойку по разрыву контрактов, чем и дальше тянуть дармоедов. А теперь... Я все-таки запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в глаза. А теперь мне надо подумать. Наклонившись, Логан поцеловал меня в лоб. а Затем переместился ниже, черкнув губами по скуле и щеке. «Отвлеки меня, Блейки!» — прошептал он. Атмосфера в гостиной совсем изменилась, и я задрожала от предвкушения, и чувствую, как напряжение переходит в волнение совершенно другого рода. И в то же время я не была готова отвлечься приятным занятием на какое-то время. Может, нам и удастся, а дальше что?